Айлен Мор ставит против замка Дунсфнейдж. Так что вы не заблудитесь. Дунбэк приплывет на резиновой лодке. Она обрадуется, увидев вас целым и невредимым. А насчет жилья не волнуйтесь. Мы будем счастливо приютить вас, и здесь вы в безопасности. Ну, а как быть с вами дальше, мы еще решим. Я не знал, что сказать. Он ласково выставил меня из комнаты и закрыл дверь. Шагая вниз к холодным водам залива, я уже не верил, что на свете существуют такие места, как Дартмур. Волны искрились в лучах клонящегося к западу солнца, замок утопал в зелени деревьев, наполовину скрывавших его разрушенные стены, а за маленькой косой к берегу шел кораблик под белыми, пузатыми парусами. Погоняемый душим вдоль залива бризом, Он с сидящим креном скользил по волнам. Легко развернувшись по ветру, суденышко пошло правым галсом к бухте, потом паруса тихо упали с мачты, затрахтела якорная цепь, и кораблик стал носом против отливного течения, быстро несущегося под Конолским мостом. Я разглядел Дженни, она была в фуфайке и широких спортивных штанах. Дженни помогала пожилому мужчине свертывать паруса. Потом у борта появилась резиновая лодка, и мужчина повез Дженни на веслах к берегу. На полпути она увидела меня и махнула рукой. Я помахал в ответ, спускаясь к кромке воды. Вскоре я схватил, ткнувшуюся в песок, лодчонку за нос и втащил на пляж. Дженни выскочила на берег, она стиснула мои руки. — О, Джим, это и вправду ты! — ее взволнованное лицо было белым от соли. «Как ты сюда добрался? Это было трудно». Вдруг она рассмеялась. «У меня слишком много вопросов, Мак», повернувшись к пожилому мужчине, сказала Дженни. «Познакомься с моим старым другом Джимом». «А это Макферсон, наш лодочник. Когда я на воде, он следует за мной, будто тень, везде, куда я отправляюсь на моей Айленмор». Старик тронул козырек Кепи. Он был сутул и угловат. На суровом обветренном лице поблескивали синие-присиние глаза. Мак отошел подальше, и тогда Дженни спросила. «Джим, ты был в Ньюкасле? Вопрос удивил меня, и она пояснила. «Папа сказал, что ты туда поедешь. Он убежден, что вы бежали только из-за этой истории. Ведь ты знал, что Хелси снаряжает спасательный буксир, чтобы поднять слипки с триколой, правда?» Я кивнул. «Стало быть, папа не ошибся, я в глаза бегля от волнения. Ты был в Ньюкасле? Разузнал что-нибудь? Ну, рассказывай, что ты выяснил». «Трикола никогда не тонула», — ответил я. У нее челюсть отвисла от удивления. «Кто тебе это сказал?» «Ренкин». Мы вышибли из него правду. Я сел на галичный пляж и рассказал ей все сначала до конца. «Немыслимо». — прожептала Дженни, когда я умолк. — Взять и отправить людей на смерть? Не верю. Это все равно, что заставить их идти по доске. Старинная пиратская казнь. Невероятно. Но теперь мне ясны все эти мелкие события, смысла которых мы тогда не могли понять. И все равно не верится, что человек способен на такое. Это правда, — ответил я. Но если я явлюсь в такой истории в полицию, толку не будет, да? Дженни покачала головой. Не будет. Я верю тебе только потому, что знаю и тебя, и обстоятельства дела. Но полицейские не поверят. Слишком это фантастически звучит. Власти заявят, что ты все придумал. Вот увидишь, завтра в газетах будет полно заметок о том, как двое беглых заключенных Чуть не убили Ренкина в отместку за предъявленное обвинение. Все будут против вас. Шайка Стриколы станет твердить свое в один голос, так же, как там, в трибунале. Она серьезно взглянула на меня и добавила, «Джим, нам надо добыть доказательства». Я готов был расцеловать ее за это нам. Она словно бы разделяла мои заботы. Поняв, о чем я думаю, Дженни мягко высвободила руку из моих ладоней. У меня есть только один способ добыть доказательства. Да, только один. Где-то скала Меддана. Ренкин говорит, что возле острова Медвежий, ответил я, Южнее Шпицбергена. Она немного посидела в задумчивости, просеивая галыши сквозь пальцы. Море там дурное, сказала она наконец. «Когда у Хелси намечено отплытие?» «22 апреля. Но он может забеспокоиться и выйти в море раньше. А сегодня 17 марта», — пробормотала Дженни. «Если привести часть слитков, тебе поверит даже самый тупоумный чиновник. За этим ты ко мне и приехал. То есть ты хочешь, чтобы я одолжила тебе Айлен Морр?» Боюсь, нечто подобное приходило мне на ум, нерешительно проговорил я. Понимаешь, Дженни, я не знаю ни одного другого человека, который был бы на моей стороне и имел яхту. Вот мне и подумалось. Я умол. Глаза Дженни затуманились, и она отвернулась. Хорошо. Я дам тебе, Айлен Морф. Голос я звучал сдавленно. Она смотрела на заходящее солнце, на фоне которого тихо покачивались синголы и мачты. Мне показалось, что она думает о тех страшных волнах, с которыми предстоит сразиться ее маленькому кораблику. Я знал, что она любит свою яхту. Дженни резко поднялась на ноги. Пойдем посмотрим карты, сказала она. Адмиралтейство любезно оставило мне весь набор карт того района. Я хочу точно знать, где находится эта скала Меддана. Мы вместе стащили резиновую лодку на воду, я сел на весла, и мы поплыли к яхте. Айлин Мор была маленьким, юрким, опрятным и ухоженным суденышком. Белела краска, сияла медь. Шагая следом за Дженни по палубе, я испытал то чудесное ощущение свободы, которое приходит только на борту корабля, независимо от его размеров. Дженни отвела меня на корму в маленькую рулевую рубку, и достала из рундучка рулон адмиралтейских карт. «Держи. Посмотри пока их, а я поищу справочник опасных районов Северных морей. Где-то он у меня был. Я принялся быстро рассматривать пыльные карты и, наконец, нашел нужную — остров Медвежий. Вдруг Дженни прервала мои поиски. «Нашла», — сообщила она, держа в руках раскрытую книгу. Широта 73 градуса 56 минут, долгота 3 градуса 3 минуты восточной. Хочешь послушать, что тут написано про эту скалу? Да, прочти. А я попробую отыскать на карте. Боюсь, это тебе не понравится. Скала Мэддона, прочла Дженни, одинокий скалистый остров, населенный разнообразными морскими птицами, которые не живут там круглый год. Сведения об острове скудны. Известно менее десяти случаев высадки на него. Корабли стараются обходить этот район стороной. Море там штормит во все времена года. Остров и опоясывающие его рифы почти полностью скрыты водяной пылью. Протяженность рифов неизвестна. Район нанесен на карты лишь в общих чертах. Зимой встречаются дрейфующие льды.